под 31 градусом 15 секундами северной широты и 136 градусом 42 секундами восточной долготы. Японские берега оставались менее чем в 200 милях под ветром. Ночь наступала, пробила 8 часов. Густые облака заволокли серп луны, вступивший в свою первую четверть. Легкими волнами разбегалась вода, Из-под форштевня фрегата. Я стоял на баке, опершись на поручни штирборда. Концель, находившийся рядом, смотрел прямо перед собою. Матросы, взобравшись на Ванта, наблюдали за горизонтом, который все суживался из-за сгущающейся темноты. Офицеры, приставив глазам бинокли, обшаривали воду, окутанную предвечерней мглой. Порой лунный луч, прорвавшись в просветы облаков, бросал серебряные блики на темную поверхность океана. Но находили тучи и серебряный след гас во мраке. Глядя на Конселя, я решил, что впервые...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 позволение позволения господина профессора скажу, — отвечал консель, — что я никогда не рассчитывал на эту премию. И если бы правительство Соединенных Штатов пообещало не две тысячи долларов, а сто, оно не потеряло бы ни копейки. — Ты прав, консель. Дурацкая затея. И мы поступили легкомысленно, впутавшись в это дело. Сколько времени потеряно даром, сколько напрастых волнений. Еще шесть месяцев назад мы могли бы вернуться во Францию. В квартирку господина профессора, заметил консель в Парижском музее. И я бы уже классифицировал ископаемых из коллекции господина профессора. Баберуса, вывезенная господином профессором, сидела бы теперь в клетке в ботаническом саду, И привлекала к себе любопытных со всех концов столиц «Все это так и было бы, консель. И воображаю, как над нами будут смеяться». «Уж действительно», — отвечал спокойно консель, «я думаю, что будут смеяться над господином профессором». «Не знаю, говорит ли». «Говори, консель». «И господин профессор...» Сослужил насмешки. Помилуй, когда имеешь честь быть ученым, как господин профессор, не следует пускаться. Концель не окончил своей любезности. Глубокую тишину нарушил громкий возглас. Это был голос Неда Лэнда. Нед Ленд кричал, ого-го, наша-то штука под ветром перед самым нашим носом.